Британи. Пять месяцев спустя. Запах августа в Колорадо, конечно, отличается от запаха в Иллинойсе. Я встряхиваю своей новой короткой стрижкой и, даже не пытаясь её пригладить, начинаю распаковывать коробки в своей комнате в общежитии. Моя соседка лексия из Арканзаса. Она похожа на пикси. Примечание. Пикси — небольшие создания из английской мифологии, разновидности эльфов или фей. Конец примечания. Такая же маленькая и милая. Она точно может сойти за потомкой дюймовочки. Я ни разу не видела её в плохом настроении. Сьере, которая поступила в университет Иллинойса, не повезло с соседкой по комнате. Дара разделила их гардероб и комнату, и каждый день, даже в выходные, встаёт в 5.30 утра на тренировку. Сьера, правда, большую часть времени проводит в комнате Дуга, поэтому, в принципе, её не сильно это напрягает. «Уверена, что не хочешь пойти с нами?» спрашивает меня Лекси, растягивая каждое слово, как это делают на юге. С кучей других первокурсниц она собирается на вечеринку в честь посвящения. Мне нужно распаковать вещи, а потом я должна увидеться с сестрой. Я обещала сразу прийти к ней. Ладно. Лекси подбирает идеальный наряд для вечеринки. Затем она поправляет волосы и проверяет макияж. Я вспоминаю себя прежнюю, которая очень старалась оправдать ожидания всех. Через полчаса Лекси уходит. Я сажусь на кровать, достаю телефон и смотрю на нашу с Алексом фотографию. Я ненавижу себя за то, что хочу взглянуть на него. Сколько раз я пыталась заставить себя удалить фотографии, стереть прошлое. Но я не могу. Я лезу в ящик стола и вытаскиваю бандану Алекса. Свежую, чистую, сложенную аккуратно в квадрат. Я касаюсь гладкого материала, вспоминая момент, когда Алекс дал мне её. Для меня эта бандана не связана с мексиканской кровью. Она связана с Алексом. Звонок возвращает меня к реальности. Это кто-то из солнечных акров. На другом конце линии раздаётся женский голос. «Бриттани Элис?» «Да. Это Джорджа Джексона из Солнечных Акров. С Шелли всё в порядке, но она хочет узнать, придёте ли вы до или после ужина. Я смотрю на часы. 4.30. Передайте ей, что я буду через 15 минут, я уже выхожу. Я убираю бандану обратно в ящик стола и кладу телефон в сумку. Автобуса, идущего в другую часть города, долго ждать не пришлось, поэтому не успеваю я оглянуться, как уже иду в сторону Солнечных Акров, где меня ждёт сестра». Первый я вижу Джорджию Джексон. Она рассказывает мне о Шелли, когда я звоню каждые несколько дней. Она дружелюбно и тепло встречает меня. «Где Шелли?» — спрашиваю я, осматривая комнату. Играет в шашки, как обычно. Джорджия показывает в угол. Шелли сидит не лицом ко мне, но я узнаю её затылок и коляску. Она визжит. Значит, она выиграла. Когда я подхожу к ней, то мельком смотрю на её противника. Тёмные волосы дают мне понять, что моя жизнь вот-вот перевернётся с ног на голову. Я застываю. Этого не может быть. Я, должно быть, схожу с ума. Но когда он оборачивается, и меня пронзают знакомые тёмные глаза, в меня будто ударяет молния. «Алекс здесь. В десяти шагах от меня. Все чувства, которые я когда-либо испытывала к нему, нахлынули с новой силой. Я не знаю, что делать, что говорить». Я поворачиваюсь к Джорджии за объяснениями. По одному взгляду я понимаю, она знала, что Алекс здесь. не пришла. Обращается он к Шелли и разворачивает коляску, чтобы она могла увидеть меня. Как робот я подхожу к сестре и обнимаю её. Когда я отпускаю её, я поднимаю глаза на Алекса, который стоит передо мной в брюках цвета хаки и синей рубашки в клетку. Я могу только пялиться на него, пока мой желудок делает странное сальто, отчего меня подташнивает. Мир расплывается, и я вижу только его. Наконец, я обретаю голос. А, «Алекс, что ты здесь делаешь?» У меня всё ещё заплетается язык. Он пожимает плечами. «Я обещал Шелли матч-реванш, помнишь?» Мы стоим здесь, глядя друг на друга. Какая-то невидимая сила удерживает мой взгляд. «Ты приехал в Колорадо, чтобы поиграть в шашки с моей сестрой?» «Но это не единственная причина». Я поступил здесь, в колледж. Миссис Пи и мистер Агиро помогли мне получить аттестат после того, как я ушёл из банды. Я продал Хулио. Я работаю в студенческом совете и взял кредит на обучение. Алекс? В колледже? Рукава рубашки, аккуратно и на запястьях, скрывают большую часть татуировок мексиканской крови. Ты ушёл из банды? Ты говорил, что это очень опасно, Алекс. Люди, которые пытались выйти, погибли. Я тоже почти умер. Если бы не Гарри Франкель, то, наверное... Гарри Франкель? Тот милый и гикнутый парень из школы? Я вновь смотрю на лицо Алекса и вижу новый, едва заметный шрам над глазом и огромный от уха до шеи. О, боже! Что они с тобой сделали? Он берёт мою руку и кладёт себе на грудь. Его глаза такие же глубокие и тёмные, как тогда на стоянке в первый школьный день в выпускном классе. Мне потребовалось много времени, чтобы всё осознать и исправить. Выбор, который я сделал. «Банда. Меня избили до полусмерти и заклеймили, как скотину. Но самым страшным оказалось потерять тебя. Если бы я мог, я бы взял назад все слова, которые я наговорил в больнице. Я думал, если я тебя оттолкну, то защищу от того, что случилось с Пакой и моим отцом. Его глаза пронзают меня. Я никогда больше не оттолкну тебя, Британи. Никогда. Я клянусь». «Его били? Клеймили?» Я чувствую боль в животе, а к глазам подступают слёзы. «Тссс!» Он обнимает меня и гладит по спине. «Всё хорошо. Я в порядке», — повторяет он снова и снова. «С ним всё хорошо. Это радует. Мы упираемся друг в друга лбами. Ты должна знать кое-что». Я согласился на пари, так как в глубине души знал, что чувства убьют меня. И это почти случилось. Ты единственная девушка, которая заставила меня рискнуть всем ради будущего. Он выпрямляется и делает шаг назад, чтобы посмотреть мне в глаза. Прости меня. Мухер, просто скажи, чего ты хочешь, и я дам тебе это. Если ты будешь счастлива, только если я навсегда оставлю тебя в покое, скажи. Но если ты всё ещё хочешь быть со мной, то я сделаю всё возможное для этого. Он теребит рубашку. Как я могу доказать тебе, что я изменился? Я тоже изменилась, отвечаю я. Я не та девушка, что была раньше. И прости, но эта одежда тебе не идёт. Так ты хочешь этого? Ошибаешься, Алекс. Я хочу тебя. Не фальшивый образ. Я хочу тебя в джинсах и футболке, потому что это настоящий ты. Алекс оглядывает себя и хихикает. Ты права. Он снова смотрит на меня. Однажды ты сказала, что любишь меня. Это правда? Моя сестра наблюдает за нашим разговором. Она приветливо улыбается мне этим, подталкивает сказать ему правду. «Я никогда не переставала любить тебя. Даже когда я отчаянно пыталась забыть тебя, я поняла, что не могу». Он медленно вдыхает и с облегчением потирает лоб. Его глаза блестят от эмоций. Я чувствую, что у меня на глаза снова наворачиваются слёзы и сжимаю его рубашку в кулаке. «Я не хочу всё время драться, Алекс. Отношения должны приносить радость. Любовь должна быть доброй». Я притягиваю его к себе. Я хочу ощутить его губы на моих. Мы сможем? Наши губы практически соприкасаются, но вдруг он отстраняется, а потом... О, боже мой! Он приседает на одно колено передо мной и берёт меня за руку. Моё сердце колотится, как сумасшедшее. Бриттани Элис, я хочу доказать тебе, что тот парень, которому ты поверила десять месяцев назад, станет успешным человеком, о котором ты мечтала. У меня есть план. Я попрошу тебя выйти за меня через четыре года. В тот день, когда мы окончим университет. Он склоняет голову, и в его голосе появляются игривые нотки. И я гарантирую, что нам будет весело. Хотя не обойдётся без драк за тебя, страстная мамасита. Но я возьму несколько уроков пикапа. Может быть, однажды мы вернёмся в Фэрфилд и превратим его в то место, о котором всегда мечтал мой отец. Ты и я, и Шелли. И любой из Фуэнтосов или Элисов, кто захочет быть с нами. Мы будем одной большой сумасшедшей мексиканской американской семьёй. Что скажешь? Мухер, моя душа принадлежит тебе. Я не могу перестать улыбаться, но одинокая слеза стекает по моей щеке. Как я могу не любить этого парня? Время, которое мы провели порознь, ничего не изменило. Я не могу не дать ему ещё один шанс. Иначе я обману себя. Пришло время снова рискнуть и довериться. «Шелли, ты думаешь, что она примет меня обратно?» Алекс спрашивает мою сестру, и его волосы находятся в опасной близости от её пальцев. Шелли не тянет его за волосы, а нежно гладит по голове. Я чувствую, как слёзы струятся у меня по щекам. «Да!» — радостно кричит Шелли. Впервые за долгое время она выглядит счастливой. Два самых любимых человека сейчас рядом со мной. О чём ещё я могу просить? «Какую ты выбрал специальность?» — спрашиваю я. Алекс улыбается своей неотразимой улыбкой. «Химию? А ты?» «Химию». Я обвиваю руками его шею. «Поцелуй меня, чтобы понять, осталась ли она между нами. Потому что тебе принадлежит моё сердце, моя душа и всё остальное». Его губы наконец-то накрывают мои в самом страстном поцелуе. Невероятно. Солнечная система окончательно приходит в равновесие. И я получаю свой день сурка, даже не прося об этом.